Был он тоже богат и знатен, и отец невесты не знал, кому отдать предпочтение. Он сказал дочери, выбирай сама. Люнгви молод и красив, Сигмунд храбр и славен. Хьордис сказала, храбрости слава дороже молодости и красоты, и вышла замуж за Сигмунта. Отвергнутый Люнгви затаил злобу, он напал на Сигмунта, чтобы захватить его королевство и Хьордис. С полудня до вечера продолжалась битва. Франки теснили врагов, и победа была близка. Сигмунд занес меч над головой люнгеви но вдруг перед ним появился Один. Он сказал, настал твой час, Сигмунд, и протянул вперед свое сверкающее копье. Сигмунд, не удержав занесенной руки, ударил мечом по копью, и грам чудесный клинок, не знавший поражений и разрубавший камень, сломался пополам. Тут же Люнгви поразил Сигмунта в грудь, и тот упал на землю. Вскоре войско франков было разбито. Люнгви устремился в дом Сигмунта, чтобы захватить Хьордис, но она со своей служанкой успела укрыться в лесу. Когда стемнело, Хьордис пробралась на поле боя, склонилась над поверженным мужем. Последний раз открыл Сигмунд глаза и сказал жене, возьми мой меч-грамм и сохрани его для сына, которого ты носишь под сердцем. Придет время, искусный мастер починит клинок, что сломал я в этом бою, и мой сын отомстит за меня. Так сказал Сигмунд и умер. Сказание о Сигурде Канунг Франков Сигмунд, правнук Самого бога Одина был славным воином, но пришел его час, и он погиб в бою. Враги захватили его страну, чужой канунг Люнгви занял его престол. Вдова Сигмунда Хьордис нашла приют о канунга Дании Хиальпрека. Хьордис была беременна и вскоре родила сына, которого назвала Сигурд, что значит «победитель». Хьордис верила, что сын, возмужав, отомстит за отца. Сигурд рос в семье датского канунга. Его воспитателем стал мудрый карлик Регин, колдун и искуснейший мастер-кузнец. Однажды, когда Сигурд был уже юношей, Регин выковал для него меч, взял Сигурд меч и сказал, «Надобно его испытать!» Ударил мечом по наковальне, и клинок разлетелся на мелкие осколки. Выковал Регин другой меч, сказав «Вот это будет получше», ударил Сигурд новым мечом по наковальне и сломал его тоже. Тогда Регин сказал «Обычный меч для тебя не годится. Поди к своей матери Хьордис, пусть она даст тебе меч, который твой отец получил от самого Одина. Зовется тот меч Грамм, и нет ему равных. Твой отец в своем последнем бою сломал его пополам, но если меч починить, то будет он тебе как раз по руке». Пошел Сигурд Хьордис, дала на ему сломанный отцовский меч. Сигурд принес меч к Регину, тот развел огонь, починил клинок. Когда работа была закончена, из клинка вырвалось пламя. Взял Сигурд меч грамм, ударил им по железной наковальне, разрубил ее пополам, до самого подножья. Похвалил Сигурд меч, сказал Регину «Спасибо». Был теперь у Сигурда меч, но не было коня. Пошел он просить коня у канунга Хиальпрека. Хиальпрек сказал, «На берегу реки пасется мой табун. Выбери себе коня по сердцу, да не ошибись, выбери лучшего». Вот пришел Сигурд на берег реки, Послось там больше сотни коней, смотрит на них Сигурд и не знает, который из них лучший. Вдруг появился сам бог Один и указал Сигурду, какого коня ему взять. Звали того коня Грани, и он приходился сыном коню самого Одина, восьминогому Слепнеру. Теперь были у Сигурда и славный меч, и добрый конь. Пришла пора отправляться в путь, чтобы отомстить за отца». Заехал Сигурд к Регину, чтобы проститься. Но Регин сказал, подожди, есть для тебя другое дело, которое принесет нам с тобой большое богатство. И он рассказал Сигурду о том, что случилось в давние времена. Был тогда Регин молод и жил с отцом и двумя братьями на берегу реки возле водопада. Отца его звали Хрейдмар, старшего брата Фафнер, младшего Отер. А Регин был средним. братья их Отец умели колдовать, могли превращаться в разных зверей и птиц. Однажды Отор, превратившись в выдору, поймал в реке жирного лосося и ел его на берегу, зажмурившись от удовольствия. В это время мимо проходили три бога – Один, Хенир и Локи. Боги странствовали по земле, желая всю ее осмотреть. Подстрелили боги, выдру себе на ужин, а заодно забрали лосось, которого она не успела доесть. На ночлег боги попросили Хрейдмару. Тот увидел убитую выдру, узнал в ней младшего сына, но не подал виду и принял богов в своем доме, как дорогих гостей. Ночью, когда боги уснули, Хрейдмар сказал сыновьям, «Ваш брат убит». И вот его убийцы. Отец и сыновья втроём напали на спящих богов, связали их кожаными ремнями. Боги, узнав о своей невольной вине перед хозяином дома, предложили ему за убитого сына выкуп, какой он только пожелает. Хейдмар потребовал столько золота, чтобы можно было им наполнить шкуру выдры изнутри и засыпать ее снаружи, да так, чтобы не осталось на виду ни одной шерстинки. Один и Хёнер – Остались в доме Хрейдмара заложниками, а Локи отправился добывать золото. Богаче всех был тогда карлик Андвари. Превратившись в щуку, жил Андвари в водах глубокой реки, а на ее дне хранил свои сокровища. Локи одолжил у жены морского великана большую сеть, которую она утягивала на дно тонущей корабли. Этой сетью поймал Андвари щуку и потребовал с него выкуп все, чем тот владеет. согласился Сандвари, принес он свое золото, сложил к ногам Локи, лишь одно золотое кольцо оставил себе, но Локи велел отдать его тоже. Тогда взмолил Сандвари, «Не отбирай у меня последнего. Если сохраню я это кольцо, оно снова принесет мне богатство. Если же потеряю его, лишусь всего навсегда». ну Локи отнял у Андвари кольцо, надел его на палец и, взвалив на плечи мешок с золотом, пошел прочь. Андвари крикнул ему вслед. «Будь же отныне проклятое это кольцо! Пусть приносит оно горе и погибель всякому, кто им завладеет!» С мешком золота пришел Локи в дом Хрейдмара и сказал. «Я принес выкуп». Как было условлено, он наполнил золотом шкуру выдры и засыпал ее снаружи. На это ушло все золото Андвари, но все равно кончик уса оставался виден. Тогда Локи снял с пальца проклятое кольцо и прикрыл им кончик уса. Выкуп был уплачен сполна. Как только боги ушли, Фафнер и Реген стали требовать, чтобы отец уделил им часть золота, полученного за гибель брата. Хрейдмар отказался. И сыновья убили отца. Стали братья делить наследство. Фафнер, как старший, забрал себе все, а Регина выгнал из дому. Регин покинул родные края и нанялся на службу канунгу Хиальпреку. А Фафнер, оставшись один, превратился в огромного змея и с тех пор стережет свое золото. Поведав Сигурду эту историю, Регин сказал, ты молод, силен и храбр, убей змея Фафнера, и мы... «Разделим его золото пополам». Но Сигурд ответил, «Вздор говоришь ты, мудрый реген. Я стану посмешищем в глазах любого, если отправлюсь добывать богатство прежде, чем отомщу за отца». Снарядил Сигурд сто кораблей, набрал храбрых воинов и пустился по морю, к франкским берегам, где царствовал Люнгви, убийца его отца. В пути их застигла буря, холодные волны вздымались выше бортов, и никто не мог совладать с парусами. Корабли несло на одинокий утес. Там, на самом вершине утеса, стоял человек. Он крикнул, заглушая бурю, «Кто вы и куда держите путь?» Сигурд ответил, «Сигурд, сын Сигмунта, со своей дружиной. Ветер дует в наши паруса, попутный ветер нашей смерти». Тогда человек на утесе крикнул «Возьми меня на свой корабль, Сигурд, сын Сигмунда». И тут же буря утихла. Сигурд подвел корабль к утесу, человек спрыгнул на палубу, Сигурд узнал его, это был бог Один. Вот достигли Сигурдовы корабли франкских берегов, выставил Люнгве против Сигурда большое войско, Жестокой была битва, но Сигурту помогал сам Один, и вскоре войско Люнкве было разбито, а сам он пал от руки сигурда. Так Сигурт отомстил за отца. Он мог бы занять отцовский престол, но решил прежде постранствовать по свету. Сигурт вернулся к Регину и сказал, «Теперь я готов добывать богатство». Пустили Сигурт и Регин в путь. Вот выехали они на тропу, что вела от жилища змея, Фафнера к водопою. Увидел Сигурд следы на тропе и сказал Регину «Верно, очень велик твой брат». Вырыл Сигурд на пути у змея большую яму, залез в нее и стал ждать. Вот показался на тропе змей Фафнер. Он полз, извиваясь и изрыгая яд. Когда змей проползал над ямой, Сигурд вонзил ему меч под левую ключицу. Хлынула из раны черная кровь. Издыхая, змей сказал Сигурту, послушай моего совета. Не трогай золото, ради которого ты меня убил. Оно проклято и тебе тоже принесет погибель. Но Сигурт ответил, я не стал бы его трогать, если бы был уверен, что в таком случае буду жить вечно. Змей сдох. Сигурд вытер травой кровь со своего меча. Тут к нему подошел реген, который до тех пор ждал в стороне, и сказал, если бы я не выковал тебе меч и не привел бы тебя сюда, ты не убил бы змея. Так что убили мы его вместе. Григин вырезал у змеи сердце и велел Сигурту его зажарить, а сам лег на землю и заснул. Сигурд развел костер, насадил змеиное сердце на вертел и стал жарить. Когда змеиное сердце изжарилось, Сигурд хотел снять его с вертела, но обжегся и сунул палец в рот. Капля запекшейся крови со змеиного сердца попала ему на язык, и он стал понимать все, что говорят звери и птицы. Рядом щебетали три ласточки. Одна сказала, вот сидит Сигурд и жарит для Регина змеиное сердце, а если бы он съел его сам, то стал бы мудрейшим среди людей. Другая ласточка сказала, Регин притворяется спящим, а сам выжидает минуту, чтобы убить Сигурда и одному завладеть богатством змея Фафнера. А третья ласточка прощебетала, если бы Сигурд не был глуп, он сам убил бы Регина, а золото змея Фафнера забрал себе». Ласточки улетели. Сигурд взял меч и отрубил Регину голову. Потом он съел змеиное сердце и пошел к жилищу змея Фафнера. Двери в змеином жилище были железные. Крыша держалась на железных стропилах. Но двери не были заперты, и Сигурд вошел внутрь. Там грудой лежало золото. Стал Сигурд складывать его в мешки, которые заранее приготовил Регин. сверкнуло среди золота кольцо, проклятое кольцо Андварри, Оно так понравилось Сигурту, что он сразу надел его на палец. Сигурд погрузил мешки золотом на своего грани и хотел вести его в поводу, но конь не шел. Тогда Сигурт сел на него верхом и грани поскакал, как будто не было на нем никакой ноши. Увидел Сигурд по пути в высокую гору, на вершине ее будто горел огонь, зарево достигало самого неба. Но когда Сигурд подъехал поближе, то увидел, что это не огонь, а шатер, сложенный из медных щитов, ярко блестевших на солнце. Сигурд сошел с коня и заглянул в шатер. Посреди шатра на высокой постели спал молодой воин в доспехах и шлеме. Снял Сигурд шлем с головы воина, и длинные волосы упали до самой земли. Воин оказался девушкой. Девушку звали Брюнхильд. Некогда Брюнхильд была валькирией. её делом было реять над битвой, приносить повелению Одина одним победу, другим поражение. Раз Один послал ее в бой, чтобы даровала она победу знаменитому герою, свершившему много подвигов, и изведавшему много славы. Противник его был молод, еще ничем себя не прославил, но сражался храбро. Брюнхильд ослушалась Одина, даровала победу молодому воину. Разгневался Один и приказал непокорной валькири отныне жить среди людей, избрать себе мужа, чтобы покоряться ему до конца своих дней. Брюнхильд сказала, «Я не смею ослушаться, но клянусь, что моим мужем станет лишь тот, кто ни разу в жизни не изведал страха». «Будь по-твоему», — ответил Один, — «ты уснешь зачарованным сном, и тот, кто ни разу в жизни не изведал страха, придет и разбудит тебе Он уколол ей палец шипом терновника, и Брюнхильд тут же заснула. Ее отнесли на вершину горы, положили в шатре из медных щитов и оставили ждать избавителя. Когда Сигурд снял с головы Брюнхильд тяжелый шлем, она проснулась, увидела Брюнхильд Сигурда и полюбила его, а он полюбил ее. Сигурд сказал «Клянусь, если я тебе по сердцу, ты станешь моей женой». Брюнхильд ответила «Я бы выбрала тебя своим мужем, даже если бы мне довелось выбирать из всех людей, что живут на свете». Они обручились, и Сигурд надел ей на палец кольцо, проклятое кольцо Андвари. Брюнхильд отправилась в дом своего брата, канунга Гуннов Атли, и там стала ждать Сигурдовых сватов. А Сигурд поехал к своей матери, чтобы объявить ей о своей предстоящей женидьбе. По пути Сигурд остановился отдохнуть в доме бургунского канунга Кюки. У Кюки Было два сына и дочь, молодых